Ласковая жопка. Улица Ленина была одним из тех борзых СМИ, которые когда-то водились в любом уважающем себя городе, не боялись ни бога, ни черта, тем более, что их обязанности зачастую совмещало одно ответственное лицо, и владели забытым ныне искусством не печатать на видных местах новости, вроде «Команда губернатора наметила пять добрых дел». Впрочем, теперь добрые дела уже будут, пожалуй, что из за главных заглавных букв. Постепенно, ввиду унификации пейзажа, понятие «четвертая власть» с остановкой на кривую хмылку выпало из лексикона, а вместе с ней стало выпадать и то, что оно обозначало. Иногда еще бывает и мелькнет что-нибудь франдерское региональное, но тут же окажется, что показалось. СМИ извинится, Следственный комитет нахмурится раз, и только пузыри по воде. Улица была одним из последних напоминаний о том, как жить нельзя. В том числе для коллег из разнообразных губернаторских новообразований, которые назывались теперь как «Стариковские воспоминания». Наш единый край, Красноярск Верховный, молодость Енисея. При этом улица Ленина, три года назад еще паблик во ВКонтакте, а теперь портал на 250 тысяч уников в день, располагалась, вопреки названию, не на улице имени вождя, а на другой, с фамилией основателя Красноярска Дубенского. В этом месте, конечно, было в разы меньше толчи, чем на титульной центральной улице, да и вид с холма открывался совершенно невозможный. Внизу сюрреалистический дворец пионеров, башни коричневого замка музыкальной академии, река Кача, обернутая новодельной набережной, и бонусом ко всему этому средний палец, вечный недостроенный небоскреб угольной империи. Придя в улицу студентам четвертого курса, Никита как-то незаметно даже для самого себя соскользнул в штат, стал одним из первых репортеров, взялся вместе с редактором Андреем строить планы, как отъедать рынок у местных медиа. И, на удивление, пошло-поехало. Их заметили после материала об отравлении школьников на губернаторском балу. Серый дом рекомендовал проходить мимо, на улице отвязалось. Репортаж с комбината питания вице-губернаторского сына, Интервью с родителями пострадавших, стримы из инфекционки. Эта тема сама себя продает, пожал плечами Андрей. Глядя на цифры посещаемости, он не верил в «проснешься» знаменитым. Собственно, тогда никто и не проснулся. Так поголдели. губернаторская пресс-служба попрыгала и улеглось. По-настоящему рванула с кроссфлайтом. Главную краевую авиакомпанию держали два анекдотичных, пузатоусатых мужчины, братья-близнецы с фамилией Давидсон. «Какая-то шутка для третьего состава комеди — говорил Андрей. «Трудно всерьез принимать сообщения, которые начинаются со слов, как заявили братья Давидсоны". Веселые братья-пилоты закопали деньги авиакомпании в ООО с уставным фондом 10 тысяч рублей и в несколько других похожих секретиков. Улица нарисовала схему владения этим садом расходящихся троп с участием хэштег первого вице-губернатора КК, хэштег замглавы Росимущества РФ и хэштег министра транспорта РФ. В ответ выдали только скучное многосерийные расследование на губернаторском канале. Автор сюжета, неловко встав в боком камере и прищурившись, сидел. Граждане недружественной Украины проникли на территорию Красноярья не просто так. Если их задача не оборвать полет авиации Большого Края, то что тогда? Тогда сгорела машина бывшего крымчанина Андрея. Но Никита по причине юной бессмертности продолжал не обращать на это внимания. Ему тоже звонили и дышали в трубку, но казалось, что это игры в гляделки. Тут важно, мы их или они нас. Переглядели. Трафик взлетел, с Никитой начали здороваться соседские алкоголики, а через два месяца пассажиров кроссфлайта пришлось развозить всем остальным самолетошным. Авиация Большого Края распалась на атомы. Тут-то и возник Альф. То есть как возник? Он был примерно всегда, с советских времен определенно. Но теперь он возник около улицы. Прислал за Никитой официанта из чемодана с тортиком и приглашением продолжить гастрономические развлечения. Чемодан? Место не то авторитетных сходок, не то тайной клубной жизни серых координаторов. Легендарный кабак в двух шагах от губернаторского гнезда. Никита там, понятное дело, и не бывал никогда. Надо было воспользоваться моментом. Альф сидел у барной стойки, всеми своими 140 килограммами вдавив табуретку в пол. а – закричал он Никите, как старому знакомому. «Никитка, садись давай, накатим!» features. Цены в баре были конские. Никита полистал ламинированные страницы меню, но в итоге отложил его в сторону. «Это политика», — пояснил Альф, — «чтобы разную шелупонь держать с той стороны двери». «Клубная наценка?» — поинтересовался Никита. Ему казалось, что с всемогущим Селивановым надо держаться независимо, лучше даже нагловато. «Точно», — совершенно серьезно подтвердил Альф. «У кого нет баксов на обед, могут отправляться в жопу. Вот у тебя теперь есть». Ничего из этого его Блицкрига тогда не вышло. Слишком уж Альфа было много и сразу. Да и не хотел Никита сто баксов. Он хотел быть Вудвордом и Бернстайном. На худой конец Александром Глебовичем Невзоровым. И хотя многие коллеги Никиты поплыли уже на первом свидании с Селивановым, Никита остался с тем же, с чем пришел. Наездов со стороны дома не последовало. Никита продолжал писать репортажи для улицы. У него даже не забрали расследование. Альф же попросту не признал поражения. Он продолжал общаться так, будто их сделка состоялась, и из кармана Никиты теперь все время торчат те самые 100 баксов на обед. Будь Никита поумнее, он бы попробовал разузнать, что Селиванов хотел в обмен на эти баксы, но он сделал вид, что чемоданного эпизода просто не было. Никита еще только одной ногой шагнул в традиционно орущий на разные голоса ньюсрум улицы, как тут же был пойман за руку Андреем. «Пойдемка», повел он лучшего дебютанта в свой, собственно, единственный в редакции отдельный кабинет. Здесь было сумрачно, стекла закрывали плотно сжатые жалюзи, по редакторскому столу горцевал целый зоопарк канцелярских зверей. Особенно опасно смотрелся дырокол-крокодил с одним недобрым глазом. Андрей рухнул в свое огромное кресло и уставился в монитор. Никита отметил, что над ним теперь вместо фотовиньетки олинигархи края с авторитетными бизнесменами, висит набранный радужными буквами плакат «Человек из окон». «Что ты там устроил?» — поинтересовался Андрей, параллельно печатая на клавиатуре. Из мэрии звонили. «Пожар, — говорят, — караул сорвался с цепи и кусал людей». Я им говорю, «Ничего себе!» А они опять. «Ты зачем к ним вообще пошел?» От такой наглости Никита обалдел. «Я же тебе говорил, что Таня послала за наградой». А, не отвлекаясь, почесал подбородок Андрей. Ну да, премия. Татьяна, знаешь, Михайловна порадуется. Поздравляю! Вдруг объявил он с нажимом. Спасибо, хмыкнул Никита. Опять из-за своего дружка азера, да? Не терпится составить ему компанию? Ты же понимаешь, что теперь всем прилетит? А нормально журналистов на зоны подсаживать не за хер? Ну теперь ты проорал, ему станет легче, а ты запомнишься в веках? Слушай, ну ладно уже. Ладно, согласился Андрей, ладно-ладно. Даже ладно-ладно и сверху леденец на палочке, если ты мне сейчас скажешь, что у тебя есть текст. Сириус ли есть? Текста не было. То есть он в каком-то смысле был, но точно не в том, к которому готов Андрей. Никита копал полярный мост, циклопический проект цены в 2 триллиона, уже 2 месяца. И это только с момента, как пустил по боку другие лонгриды и почти выключился из сбора новостей. Идея прошлого губернатора запустить кроссполярные перелеты через Красноярск в Северную Америку была подхвачена и нынешними управителями. Сети аэропортов по всему краю, иностранные авиакомпании в очереди напролет. Мы сидим, а денежки идут. Премьер приезжал на местный экономический форум благословлять. И еще наверняка приедет, когда нужно будет ленточку или кнопочку. И всем норм. И только Никите ни хрена. Можешь мне сказать, что у тебя есть хотя бы два авторизованных источника? Ну, два есть, отозвался Никита. Ну, один не знаю, может, не захочет светиться. Ты из-за этого комитета совсем отцепился от паровоза, сообщил Андрей, разглядывая хмурую физиономию Никиты. И куда-то чух-чух-чух-чух. Ты думаешь, Таня тебя все время будет отмазывать? Или думаешь, я буду бегать по кабинетам, вертеть ласковой жопкой? «Да ничего я не думаю», — поморщился Никита. Образ Андреевой верткой задницы проявился у него в голове слишком ярко. «Слушай, вернись в мозолистые руки товарищи, посоветовал Андрей. «Тут полыхает со всех сторон. Макет новый пилим. Школа молодого журналиста с нового года начнется. А ты там читаешь. Материалы сами собой тоже не напишутся. Взялся за гуш. Давай свое разоблачение века уже. Я серьезно, Ника». Никита кивнул. «Слушай, ну через неделю постараюсь первую часть выдать». «Не надо вот этих одолжений, ладно? Текст на бочку!» Никита еще покивал и поплелся к выходу. «Ты опять куда-то намылился? Я сейчас позвоню им в пару мест и на солидарите. «Куда? Сегодня же в чегеваре сбор для комитетчиков и тех, кого замели на митингах поддержки». «А, — сказал Андрей, скривившись. ну, давай-давай». «Журналистская солидарность в его понимании — это что-то вроде ветрянки, детская». А взрослым главное не расчесывать, а то будешь глупо выглядеть. А за Баху Гулиева, — говорил, — пусть свои ходят митинговать. Мальчик из хорошей семьи, — иронически приподнимал бровь Андрей, давая понять, где он эту семью, азербайджанскую диаспору, видел. А что у Бахрама из семьи только мать филармонии пополам? Ну, пускай Андрей кривится, ему идет. Никита немного пошатался по редакции, затеял левый треп с выпускающим «Продохлых жирафов» в роевом ручье, За неделю померли еще два. Включил-выключил комп, сходил покурить с верстальщицей, еще разное по мелочи. Но все это был просто ритуал, что-то вроде затяжного рукопожатия. Никакого практического смысла в этих действиях не содержалось. Можно было сделать еще пару кругов или обсудить что-нибудь умеренно бесполезное с Андреем. Вот тот же макет, например. Но Никита решил, что лучше пораньше окажется в Геваре. Глядишь, с кем-нибудь нужным удастся перетереть. Вышел, никому ничего не сказав, сел на автобус двойку и нестерпимо долго ехал. Можно сказать, шагал через стрелку. Перед музыкадемией все вообще встало минут на 10. Маршрутки впереди выдыхали черные облака в нос списанному немецкому автобусу, в котором Никиту заперли с другими двоечниками. Водила врубил по радио приторное восточное улюлюканье саундтрек для бахи подумал Никита. Вышел на агропроме и пошел пешком. Тут уже не так далеко, а пробки достали. К ботинкам все время липли мокрые опавшие листья. В этом году их особенно много, как будто деревья спустились себе две шкуры. На Красной площади прошел мимо мужика, державшего плакат «Партия мертвых». Лицо его было едва различимо за бородой и копной грязноватых седых волос. Интересно подумал Никита, какую партию он имеет в виду? Они же так-то все мертвые. Или он про поставки? В смысле, новая партия дохленьких. Кто бы это мог быть? Размышляя о достоинствах мертвяков перед зомбированными, он постоял, пропустил подряд три троллейбуса, будто бы накрепко привязанных друг к другу. Перешел, снова перешел и оказался почти перед самым баром солидарности с борцами против агрессоров мирового империализма, как было набрано бегущей строкой на фасаде Гевары, поверх неонового контура Острова Свободы. Здесь традиционно толклось много разной, все чаще мелкой местной живности. Вот и в этот раз из толпы людей в плохих шляпах вынырнул олень, музыкант из саквояжа говна. Его, как и многих тусовочных сородичей, по первоначальному шухеру тоже обняли следкомовцы. Но поживав все же выплюнули. Для олени это происшествие имело далеко идущие последствия. Еще в СИЗО ему напрочь оторвало и без того плохо пришитую к реальности башку. Теперь олень только и делал, что носился по городу, пересказывая параноидальные слухи. Иногда более-менее настоящие, но большей частью накипевшие под его вязаной шапочкой. Вот и сейчас он моментально притерся к Никите и затараторил. «Второй пацан, Юрасик этот, во всем сознался. Да-да, Ника, Теперь совсем ого-го, «В чем во всем?» — спросил Никита, слегка поморщившись. Олень, как и прочие психонавты, ему надоел. «Во всем! Организации там, подготовки к минированию. Будто он ездил специально смотреть, где лучше подложить под опоры». Под какие опоры? Ну так моста, четвертого. Мост, говорят, хотели бабахнуть. Олень показал прореженные зубы. Четыре кило тротилового эквивалента. Какого эквивалента? Сухого, значительно пояснил олень и невесело рассмеялся. Сейчас весь эквивалент сухой, если не обоссышься. Этому чуваку Юрасику пальцы на руке обстригли, слышал? Когда тебе обгрызают пальцы, ты сам под мост заложишь. Никита помотал головой и решительно вошел плечом в барную дверь. Он решил, что оленя опять взяли в плен галлюцинации. Он не поверил в отрезанные пальцы.